Глава тридцатая. Архимаг Джарстин. Они выехали на Большак. Архимаг Джарстин, за ним эльфийка, орк и двое замыкающих стражников. Нинель с волнением оглянулась туда, откуда они с братом утром пришли к Бартовску. Где-то там прошло то страшное нечто, которое испугало ее. «Господин!» Обратилась Нинель к магу. Гаррелл скосил на нее глаза, поражаясь ее внезапной любезности. Джарстин обернулся и остановил своего изящного и тонконого вороного коня. «Что случилось, Нинель, дочь леона Спросил он без всякого презрения или злости, и Нинель понадеялась на его благосклонность. «Сегодня там?» Нинель махнула рукой назад. «Прошло нечто. Может, посмотрим на то место?» «Нинель, ты же не хотела смотреть!» Прошипел Гаррелл. «Теперь, когда с нами мака осмелела?» «Да, что?» Удивилась Нинель, не понимая его недовольства. «Какое нечто!» Нахмурился Джарстин. «Не знаю». Нинель замотала головой. По дороге прошло что-то страшное, ушло в лес в сторону холмов. Растения сообщили мне, они кричали, им было больно. Джарстин нахмурился, отчего его морщины стали еще глубже. Он тронул поводя скакуна и развернулся. «Пойдем посмотрим». «Господин, там может быть засада!» Произнес один из стражников. «Неужели вы думаете, что меня это напугает?» Хмыкнул Джарстин. светло бога предупреждал, что эти двое связаны с Вестником зла. Неуверенно поддержал товарища второй стражник. Они могут быть коварны. «Может, они приведут нас к Вестнику зла, и я, наконец, сражусь с ним?» Бросил маг. «Или вы считаете, что Архимаг Джарстин не сможет справиться с темным колдуном, который бегает от меня в ужасе вот уже несколько лет?» Нинель невольно хохотнула, но тут же уткнулась в гриву лошади, чтобы спрятать лицо от пристального взгляда мага. «Вы кое-что знаете о вестнике зла?» — утвердительно произнес Архимаг. «Очень любопытно». «Оставь свое любопытство при себе!» Буркнул Гарл. Джарстин криво усмехнулся. Видимо, еще больше убедился в правильности своих выводов. Неожиданно он остановился. На дороге виднелся отпечаток сапога. Черный след, словно выжженной земли. Архимакс спрыгнул с коня. Цепочка следов тянулась по тракту, а затем сворачивала в лес. Ниналь почувствовала пульсацию темной злой энергии, исходящей от отпечатков. Она давила на грудь, и эльфийка сглотнула и просипела. «Не трогайте это!» Джарстин искоса глянул на нее. Скорее всего, он тоже чувствовал эту энергию. «Нечто говоришь?» Он склонился над следами. «Я даже не знаю, что это могло быть». «Абсолютное зло!» Тихо прошептала Нинель. Она почему-то была уверена в этом. Что-то напоминало ей Наруто. Джарстин резко выпрямился и оглянулся на эльфийку. Какое-то время он молчал, в задумчивости подперев подбородок рукой. «Борон, двайк!» «Отправляйтесь в бортовск Неожиданно приказал он. «Передайте мой приказ усилить охрану города и окружающих земель. Найдите главу школы Айнтойну. В моей комнате лежит письмо королеве Мироне. Пусть отправит его немедленно». «Господин, можем ли мы оставить вас с этими уб... незнакомцами?» Спросил один из стражников. «Можете», — резко ответил Архимак. «Или у вас сомнения в моих силах? Может, его развеять, отправив вас в город в виде свиней?» Стражники молча ответили поклон головами и поскакали в город. Джарстин запрыгнул на коня и поехал по дороге вдоль цепочки следов в обратном направлении. не и переглянувшись, последовали за ним. Через какое-то время впереди показались брошенные телеги, запряженные быками. При приближении к ним стало понятно, что быки мертвы, хотя и стоят на ногах. «Вот где зло настигло фермеров!» пробормотал Джастин, разглядывая следы. А вон там оно вышло из леса. Нинель осмотрелась, следы людей уходили в лес. «Эти фермы столкнулись здесь со злом, которое заразило их страшной болезнью, и не решили сожрать своих соседей», подытожил Гарл. «Вряд ли это болезнь», проронил маг, покосившись на парня. «Да, они были мертвы», кивнула Нинель. «Болезнь не стала бы жить в мертвом теле». Тогда зачем они вообще жрали, если мертвы?» Рыкнул Гарл. «Не знаю, возможно, таково было заклятие зла. Пожала плечами Нинель». «Вряд ли это заклятие». Опять проронил Джарстин. Он спрыгнул с коня и осмотрел мертвых быков, продолжающих стоять словно статуи. Он опять достал ларчик и волшебную палочку, уменьшил быка и поместил его к бочке с младенцем. «Можно пойти по следам и выяснить, кто их владелец» предложил Гарл. Нинель замотала головой. Если это абсолютное зло, то нам лучше к нему не приближаться, шепнула она брату. А где вестник зла? Джарстин хмуро глядел на орка-эльфийку. Откуда нам знать? пробормотала Нинель. Мы с ним расстались недалеко от Трекиты и больше не виделись. Почему расстались? Так получилось, недовольно буркнула Нинель. Архимаг скрестил руки на груди. «Куда вы идете?» Виаласт. Джарсин недовольно сжал губы. «Зачем вы туда идете?» «Я хочу поступить в Академию Магии», — ответила Нинель. Джарсин хохотнул. «Эльфийка едет поступать в Академию Магии Людей? Не смеши меня. У себя в Адрелоуне ты научилась бы магии быстрее и лучше. К тому же фермеры мне рассказывали, что ты уже владеешь магией исцеления. Зачем тебе Академия?» «У людей интересная магия, и мне хочется ее овладеть», — сказала Нинель. «Я хочу научиться большему, чем просто магии исцеления». Жай, в учись там, мы учим только людей». Ну, у вас есть знания, которых нет в Адрелоуне, а у эльфов есть знания, которых нет у людей», — парировал Джарстин. «И вы не спешите делиться этими знаниями с нами». Может, потому что это люди предали тех, кто дал им пристанище? Люди забыли историю, а мы храним память в наших книгах и сердцах. Мы никогда не забудем вашего предательства». «Тогда зачем же ты едешь в Виоласт к людям, раз не доверяешь нам?» В словах мага прозвучали ехидные ноты. Нинель стушевалась, чувствуя, что ее подловили, но непонятно на чем. Однако она не хотела рассказывать Архимагу, что, пройдя через Сахан, не может пока вернуться к нормальной жизни эльфов, да и вообще сможет ли когда-нибудь. Джарстин лишь усмехнулся, словно понял для себя какую-то вещь. Он глянул в небо. Солнце уже давно перевалило за полдень. Маг подошел к кусту, сорвал длинную ветку и принялся чертить что-то на дороге, шепча заклинания. Затем достал из одного из многочисленных карманов колбы с кровью и вылил содержимое на начертанные знаки и круги. Пошел дымок, и появилась призрачная гончая. Большая, стройная, черная и лысая. Ниналь отметила про себя странное сходство собаки и мага. Джарстин указал на следы и приказал. «Найди владельца». Собака обнюхала землю и, зарычав, бросилась по следам. «Не хочу такого врага, как ты!» Пробормотал орк. Он глянул на светящиеся магические веревки, которыми до сих пор были связаны их руки. «Ты очень сильный маг, если можешь использовать в раз несколько заклинаний!» Джарстин глянул из-под на орка. «А ты умен для орка!» «А ты для человека!» Отозвался Гарл. Архимаг хмыкнул и запрыгнул на коня. Нинель молчала. Она обдумывала слова мага. Раньше ей почему-то не приходило в голову, что в Адрилоун ей проще выучить магию. Хотя это очевидно. Возможно, стоит вернуться. Но не зря же она прошла весь хаул, чтобы наконец увидеть Виаласт мечту своего детства. Если ее не примут в Академию магии, вот тогда она пойдет домой. Однако как в этом случае быть с Гаррелом? Эльфы его не примут, и тогда ее поход до Адрилоуна станет напрасен. Я все равно дойду до Виаласта пробормотала Нинель. «Сейчас мы дойдем до Бортовска», бросил Джарстин, сжав пятками бока коня. «Мне надо изучить находки». А зачем тебе нужны мы?» спросил Гаррел. «Вы связаны с Вестником Зла». «И что?» «Именно поэтому меня интересует, почему вы идете в Биоласт. Неужели Вестник вас не предупреждал, что столица может быть уничтожена?» «Что?» воскликнула Нинель. «Откуда вы это знаете?» Вестник зла послал мне письмо через командора воинов-светлобога в Триките». Ответил Джарстин и оглянулся на и Нинель. «Почему вам?» – спросила Нинель. «Не знаю». Мак отвернулся. Нинель почувствовала, что он чем-то озадачен. «Нинель!» – понизив голос до шепота, позвал Орк. «Надо как-то связаться с Кимом. Мне все это очень не нравится». Абсолютное зло, которое разгуливает по округе мертвяки, письмо архимагу. Что-то происходит. Нинель нахмурилась. Связаться с Кимом? Но как? Как-нибудь. Может, позвать его? Он же хранитель, он как бог. Помолиться ему может. Прорычала Нинель, невольно повысив голос. Однако маг не обернулся. Ким, приди! Ким, приди! Пробормотал гарл Это похоже на детскую присказку про злого болотника фыркнула Нинель. «Там, если звать злой болотник, приди, то он придет и сделает пакость твоему обидчику, но если обида не настоящая, то болотник отгрызет твои пальцы». «Не ерничай, я всего лишь экспериментирую». Нинель тяжело вздохнула. «Я тоже беспокоюсь, но сколько раз уже было, что волнуюсь за него, я делаю хуже лишь себе». «Я волнуюсь не за него, а за нас. Этому идиоту ничего не будет, а мы можем погибнуть в Виоласте». Джарстин оглянулся, и орк с эльфикой умолкли. Вдруг вдалеке послышался жуткий вой, эхом разнесшийся по холмам. Джарстин остановил коня, прислушиваясь к вою, но тот резко оборвался. Архимах скривился и сделал движение пальцами, словно поиграв на струнах арфы, а затем пустил коня в галоп. Лошади орка и эльфики, словно привязанные, последовали за ним. Ким почувствовал, что Гарл его зовет, где-то совсем рядом, возле бортовска, Только Ким не ответил ему и продолжил бежать, чтобы успеть нагнать злой, напав неожиданно, попытаться победить его. Послышал совой, Ким замер, вслушиваясь в это сообщение. «Нашел! Ах, он тут!» Потом вой оборвался. Призрачное гончие – заклинание магов. Кто-то нашел следы за Удена и пустил по следу магическую собаку. Что ж, прощай, призрачное гончие, ты хорошо служила своему хозяину. Ким вылетел из леса на тракт и остановился. Неподалеку стояла пустая телега. Ким подбежал к ней и обнюхал. К своему ужасу он почувствовал запах не Гаррила, а также Архимага Джарстина. Ким встал на две ноги и огляделся. Здесь зло забрало души людей и подчинило их тела. Ким облегченно выдохнул, понимая, что Зауден был здесь еще утром, а не Налегарил около часа назад. Значит, они не столкнулись со злом. Как и Архимаг Джарстин. Его гончу уничтожили. Жаль, получил ли Архимак его сообщение. Ким не знал, но это уже не имело особого значения. Зауден шел быстро, очень быстро. Возможно, Ким не успеет нагнать его до Виоласта. Неожиданно Ким почувствовал сопротивление ткани мироздания. Его пошатнуло, в ушах загудело, тело пронзило острая боль. Он упал грудью на борт телеги и схватился руками за доски. Зауден вновь поставил барьер, еще один. Уже пятый за эти три дня. Он боится его, Хранителя, но продолжает наступление на Виаласт. Да так нагло и непреклонно, что при этом уничтожает часть магической силы мира. Обычно зло ставит более тонкие и незаметные барьеры. Может, это вызов ему, Хранителю? Ким поднялся. Гол в ушах не прекращался, но Хранитель отгородился от мира и боль ушла. Он бросился бежать дальше, нагоняя Заудена огромными звериными прыжками. Главное не злиться. Это сделает Заудена лишь сильнее. Опускающееся солнце окрасило дома в золотой цвет, бросив тени от цилиндрических башен храма на город. Колокол отзвонил пять раз и умолк. Голуби вспорхнули с места и, кружнув несколько раз вокруг красных городских крыш, вновь уселись на карнизы. Когда в лесу голос гончий оборвался, Нинель подумала, что они поскачут к ней. Однако Джарстин направил своего коня прямо в бортовск. Видимо, он получил какую-то информацию через вой и решил не сталкиваться со злом самолично. В городе они сразу направились в школу магии. Джарстин приказал смотрителям предоставить орку и эльфийке комнату в общежитии при школе. Их не держали как пленных, не били, не допрашивали. Наоборот, они стали почетными гостями». Сам же Архимак куда-то ушел, и от него не было никаких вестей вот уже четыре часа. Нинель вышла из бани, вытирая голову чистым полотенцем. Она прошла по двору школы магии и вошла в жилой корпус. Там в одной из комнат сидел Гаррелл и тихонько попивал пиво, принесенное слугой. «Знаешь, Нинель, а Джорстин не такой плохой, как я думал сначала!» Улыбнулся Орг. Нинель кивнула и повесила полотенце на спинку стула. «Почему он так хорошо к нам отнесся?» Она плюхнулась в потрёпанное кресло. «Может, это благодарность за спасение людей?» Пожал плечами Гарл и бросил эльфийке апельсин. «Не думаю». Нинель впилась ногтями в мягкую оранжевую кожуру фрукта и поморщилась, когда ароматные брызги и шкурки попали ей в лицо. «Подкуп? чтобы бы моему овестнике зло рассказали?» Хитро ухмыльнулся Гарл. Нинель откинулась в кресле и закрыла глаза. «Удобно было с Кимом. Он всегда знал, что происходит». Улыбнулась она. «О, да!» Хохотнул Орк. «Только тебя именно это и бесило». «До сих пор бесит». «Беспокоишься?» «Конечно». «Зря». «Наверное». Повисло молчание. Свет свечей плясал на стенах комнаты. Послышалось шипение, наливаемого в кружку пива. «Тебе он нравится?» Неожиданно спросил Гаррелл. Неналюдивленно взглянула на брата. «Кто?» «Ким». «Нравится, конечно, он хороший». «Я не об этом», — скривился орк. Нинель непонимающе глядела на брата. «Ну, мне показалось, что он тебе нравится как... как...» Гарл опустил взгляд. Послышался громкий хохот эльфики. «Великий Акима, Гарл! Он же монстр! Я его люблю, как тебя!» «Ну, просто так о нем вспоминала всегда», — замялся брат. Ниналь внезапно стала серьезной. «Нет, Гарл, я не люблю его как мужчину. Сам подумай, такое невозможно. Это даже отвратительно». «А вдруг он может стать человеком? Или эльфом?» «Если бы он мог стать человеком, я думаю, он бы им стал». Буркнула Нинель. «Ему было бы гораздо проще быть в человеческом теле, чем в теле монстра. За ним тогда не охотилось бы столько людей. Ему было бы проще заходить в города. А если он не стал человеком, значит, это ему не под силу. И значит, не может быть и речи о какой-то любви». После этих слов Нинель показалось, что брат облегченно выдохнул. В дверь постучали, и вошел архимаг Джарстин. Он выглядел уставшим и озабоченным, казалось самыми ужасными ужасами мира. Нинель поклонилась, Гаррел тоже. Теперь они выказывали ему гораздо больше уважения, чем раньше. «Что вы знаете о вестнике зла?» Джарстин встал возле стола. «Значит, все это не просто потому, что мы такие хорошие?» Ухмыльнулся Гаррел, обводя взглядом уютную комнату. «Я пришел не шутки шутить», — спокойно сказал Архимаг. «Что вам известно о Вестнике? Что он говорил насчет абсолютного зла Заудена, Виаласта? «Он нам рассказывал, что существует такая штука, как абсолютное зло». Отвечая, Нинель твердо посмотрела в глаза магу. «Насчет Заудена мне ничего не известно, и насчет Виаласта тоже». «Зачем он шел к Заудену, тоже неизвестно». Нинель, напрягая память, замычала и прижала пальцы к вискам. Что-то типа он странный, надо его проверить. Ничего более точного. «Вы знаете, кто такой вестник зла?» Спросил Джарстин. Молчание. Гаррелл взял с блюда яблоко и с хрустом вгрызся в него. «Не заставляйте меня идти на крайние меры», сказал Архимаг. «Я могу легко задействовать заклинание правды, но не хотел бы мучить друзей вестника зла». «Что?» Гаррил чуть не подавился яблоком. «Ну, правильно, зачем нас мучить, если можно сразу убить?» Джарстин произнес заклинание, и в его руки из воздуха свалилась толстенная книга, та самая, которую Вестник Зла дал Эльфике. «На эту книгу наложено сильное заклятие, которое даже я не в состоянии снять. Скорее всего, это даже не заклятие, слова мирового порядка. Такое мог сделать только Вестник Зла», — сказал Джарстин, следя за реакцией Нинель. «Это он дал тебе книгу». Нинель кивнула, не сводя обеспокоенного взгляда со своей драгоценности. «Ты знаешь, что там написано?» Нинель опять кивнула. «А я нет». Мак громко хлопнул книга о стол. «Что в ней?» «Эта книга учит меня целительству», — промямлила Нинель, испугавшись его настроя. Целительство, значит?» Тихо рассмеялся Джарстин. Гарл потянулся к книге и открыл ее. «Тут вроде написано на всеобщем, почему вы не можете прочитать?» Спросил он, глянув на мага. Такс. Джарстин Джарстин из Адачи напотер бороду. «Значит, и ты можешь читать ее. Лично я и все мои коллеги не видят в книге совершенно ничего». «Как?» Изумилась Нинель. «Неужели только я и брат можем ее прочесть?» Джарстин щелкнул пальцами три раза, и в воздухе появилось перо и пергамент. «Перепиши страницы из книги. Любую». Попросил он. Нинель пододвинула кресло к столу, положила на стол пергамент, взяла перо, открыла книгу и начала переписывать. Чернила таяли на пергаменте вслед за взмахом пера. «Что это за чертовщина?» Выругалась Нинель. «Я убью этого вестника зла!» Джарсин расхохотался. «Хитрый ублюдок. Дал знание тебе одной. Чем ты ему так приглянулась, девочка?» «Он говорил, что она ему нравится!» Вставил Гаррел и показал сестре язык, скорчив рожу. «Да пошел ты!» Нинель запустила в брата пером, но тут благополучно увернулся. Джарсин скрестил руки на груди и молча глядел на эльфийку. Под его тяжелым взглядом Нинель невольно вжалась в кресло. «Значит, вы достаточно близко с ним общались!» Произнес, наконец, Архимаг. «Он не доверил бы знания неизвестно кому!» Нинель открыла рот от изумления и выпалила. Вы тоже с ним знакомы? Джарстин не ответил, продолжая буравить взглядом эльфийку. Как вы познакомились? Наконец задал он вопрос: Ниналя пустила взгляд в пол и тихо произнесла: Он вытащил меня из сахана, поэтому я знаю язык демонов. Из Сахана? О! -о, -о. Удивился Архимаг. Как ты там очутилась? Один маг-недоучка что-то напутал в заклинании и взрыв магической силы отправил меня в тот мир, так сказал вестник. «Карик», — вставил Джарстин. «Того мага-недоучку звали Карик, ученик моего друга. Я знаю эту историю». «Весь не говорил, что тот маг, то есть ваш друг, умер», — сказала Нинелис с глядя на Джарстина. «Да, так и было», — кивнул Архимаг. «Карик превратился в жуткое чудовище, и моему другу пришлось отдать жизнь, чтобы навеки запечатать того в руинах башни». «Это было давно?» Давненько. «Значит, Нинель, дочь Валеона Леона, тебя вытащил из Сахана Вестник. Почему?» «Он сказал, что ему стало меня жаль». «Понятно». Задумчиво произнес Архимак и обратился к корку «А ты? Ты так же хорошо с ним знаком?» «Да, он познакомил меня с сестрой». Гарл кивнул в сторону Нинель. «Сестрой, значит». Пробормотал Джарстин. «По папе или маме?» «По маме». «Интересно, интересно...» «Так вы знакомы с Вестником Зла?» Осмелилась снова спросить Нинель. Джарсин посмотрел на нее, но в его взгляде уже читалась добрая усмешка. «Я архимаг Мари Гранда и сильнейший маг Хаула. Вестник Зла заставил сойти с меня пятьдесят потов, прежде чем я смог его найти. И еще столько же с меня сошло, когда я пытался его поймать. И знаете, у меня ничего не вышло. Он сам нашел меня» я думал, мне конец, когда он одним взглядом впечатал меня в стену моей комнаты, но он оказался на редкость дружелюбным парнем и не убил меня за мою назойливость. налет вернувшись, скрыла улыбку. «Он бы не смог вас убить, даже если бы хотел», — произнес Гаррел. «Вы слишком важны для этого мира. Вы же большая шишка». Он сказал мне то же самое. Кивнул Джарстин. «В тот день я узнал много нового и странного. С тех пор моя жизнь перевернулась». «О, да!» – Нинель закатила глаза. «После него невозможно жить прежней жизнью. Этот засранец слишком много болтает и рассказывает то, что знать другим не положено. Значит, вы знаете о Вестнике достаточно. Только неизвестно, почему он дал вам такую силу». Маг постучал пальцами по книге. «Да потому что он любит Нинель!» – хохотнул Орк. «Гарл!» Возмущенно воскликнула Нинель, вскочила с кресла и безуспешно попыталась достать кулаком по челюсти брата. Джарстин улыбнулся. «Нинель, ты тоже полукровка?» – спросил Маг. «Нет, я чистокровная эльфика». Удивилась вопросу Нинель. «Заметно, что и сумасшедшая?» От ее вывода Джарстин рассмеялся. «Похоже, ты понимаешь, что не похожа на обычную эльфику». «Она никогда уже не станет обычной!» «Неожиданно серьезно», — сказал Орк. «Она провела десять лет среди демонов, попав туда ребенком. Она слишком сильно впитала в себя Сахан». Нинель потемнела лицом, но сдержалась, чтобы не выругаться на брата. Он говорил правду, они это обсуждали. Но вот так вот выдавать чужому человеку свою тайную боль она была не готова. Гарл даже не заметил своей оплошности, но Орхимаг видел реакцию Нинель после этих слов. «Прости, я задел больную тему», — извинился самак. Нинель лишь поморщилась и махнула рукой. Воцарилось молчание. Джарстин постукивал пальцами по книге, разглядывая ее кожаный переплет. «Значит, о Заудене вам ничего не известно?» Спросил он наконец. «Ничего», — покачала головой Нинель. «Я считаю, что вам надо уходить обратно на север». Архимаг пододвинул книгу эльфики. Если Вестник сказал, что Виоласт будет уничтожен, то, скорее всего, так и будет. Вам не стоит туда идти. — Неужели Вестник допустит, чтобы Виоласт пол? спросил Гарл. — Это большой вопрос, Полукровка. Вздохнул Джарстин. Я надеялся, что вы мне что-то поясните, но нет. Вестник сказал, что он придет в Виоласт. Только когда это будет, я не знаю. Поэтому сегодня же отправлюсь прямиком в башню знаний Виаласта через портал. Письменное сообщение королеве будет идти слишком долго. Мне лучше самому предупредить Мари Грант об опасности. Мы можем помочь. Робко произнесла Нинель. Куда ты опять собралась? Воскликнул Гарл. Мало тебе, Нарата, так еще к Заудену просишься в объятия. Нарат? Лорд Нарат? Причем тут он? Не понял маг. Нинель вспыхнула от гнева на брата, но, успокоившись, поведала магу об их приключениях в Раздольном. «Значит, лорд Народ был абсолютным злом?» Удивился Джарстин. «Никогда бы не подумал, что такое возможно. Я думал, что зло как боги, нечто невидимое, а оказывается, все гораздо сложнее». Архимаг опять задумался, поглаживая бороду. «Если Зауден призовет армию мертвецов, то будет битва, и там могут понадобиться твои целительские способности», сказал он, глядя на Нинель. «Эй, я не отпущу ее с вами никуда!» Вставая, произнес Гарл. «Я не стану рисковать здоровьем сестры ради людей, которые постоянно грозятся казнить нас, закинуть за решетку или еще чего похуже». «Да, не сладко вам пришлось, ребята». Вздохнул Джарстин. «Я не ребенок. возмутилась Нинель. «Я уже почти взрослая эльфийка». Мак улыбнулся. Идем. Махнул он рукой эльфийке и орку. Эфирис закружился возле вестника, и тот остановился. «Хранитель! Что такое, Эфирис?» — спросил Ким. Перед ним возник седовласый старик. «Миру плохо, Хранитель!» Бог ветра выглядел усталым и потрепанным. «Я знаю!» — кивнул Ким. «Помоги нам, Хранитель!» — взмолился Эфирис. «Наших сил не хватает сдерживать зло!» «Я знаю!» — опять кивнул Ким. Эфире снова превратился в ветер и исчез. Слабые порывы лишь слегка всколыхнули траву. Ким хотел продолжить путь, но теперь перед ним возник Светлобог. «Хранитель, чем мы можем помочь тебе?» Спросил он. Его кожа была темнее обычного, а под глазами появились круги усталости. Ким осмотрел Светлобога и поморщился. «Прости, я постараюсь избавить вас от страданий». Он болел даже за богов, как и за любое другое создание этого мира. «Мы можем помочь?» Вновь спросил Светлобок. «Да, предупредите людей». «Постараемся», — пробормотал Светлобок и исчез. Ким посмотрел вдаль. Перед ним стояло еще три ментальных барьера Заудена. Они пульсировали и переливались в пространстве из одного места в другое. Ким знал, что перемещение за барьер с помощью силы или магии может привести к страшным последствиям. Магия стала нестабильна, и использовать ее опасно. Но барьер был больше направлен против хранителя. Ким понимал, что барьер сожрет его силы и его самого, как только он попытается прорвать его мембрану. Барьер не действовал только на обычных смертных, просто не реагировал на такую мелочь. «Оставить попытки скрытно подойти ближе и рвануть напрямую?» – размышлял Ким, двигаясь вперед. «Стоит ли тратить свою силу на прорыв вперед? Что сделает Зауден после моих действий?» Ким прислушался к миру, но барьеры скрывали местоположение Заудена. Однако, выставляя такие мощные заслоны, зло тоже теряло силы. Возможно, именно это решит исход схватки. С одной стороны, хранителю было на руку, что уменьшались силы Заудена. С другой, Ким терял время, добираясь до Виаласта в смертной оболочке. А преодолевая барьеры при помощи силы, Ким потеряет часть себя и своих сил. На одной чаше весов было время, на другой сила. Нет времени. Сощурился Ким и телепортировался, пытаясь предугадать хаотичное движение барьера, чтобы не столкнуться с ним. Барьер по касательно прошелся по нему, словно щупальца чудовища. Кима продырявило темной силой, как решето, и он рухнул в реку.